Рунгильда. В один из множества тревожных вечеров, составляющих жизнь скрывающихся от инквизиции магов, главы семей собрались за большим дубовым столом для понимания, что делать дальше. В полумраке огромного помещения со сводчатыми потолками можно было разглядеть силуэты наскоро сколоченных кроватей. На натянутых по всему залу веревках сушилось белье, отбрасывая причудливые тени на окружающие предметы. Дети тихонько играли по углам, нянчили самодельных куколок и строили замки из добытых с улицы сокровищ. Массивная амбарная дверь была надежно заперта на засов, и только щель внизу напоминала им о наличии враждебного мира снаружи. Все взгляды были прикованы, К освещенному лучинами центру стола, где лежала записка с загадочным словом Кастельдорф. Ожидающее молчание заполнило пространство. Похоже, легенды не врут, первый подала голос Брунгильда. Она присела на старый скрипучий стул, окончательно разрушив волнительную тишину и слегка помяв на крахмаленный фарту. и продолжила. Многие слышали сказания о длиннобородом Тууне, что проживал на Луне со своей семьей, но был вынужден спуститься на землю, чтобы заняться постройкой башни. В ней должны были поселиться и обучаться дети волшебников, которые веками жили среди людей. Тун с командой магов-строителей потратили не один десяток лет на возведение башни. А зачем Еще столько же, чтобы скрыть постройку от посторонних глаз. Они применили мощное заклинание переправы, и теперь невидимая простым смертным башня кочует по миру, принимая облик заброшенных зданий, на которые люди обычно не обращают внимания. Внутри башни находится специальная установка, которая делает возможным перемещение. Говорят, только ее и успели построить, а первые воспитанники – так и не смогли приехать на учебу из-за начавшихся гонений на магов. Но, смею надеяться, там найдется все необходимое, чтобы наше небольшое сообщество могло перевести дух с дороги пару дней. — И знаете, где сейчас эта башня? — Неизвестно, — добавила она заговорческим шепотом. Но, думаю, Кастельдорф и есть ключ к разгадке. Отцвет пламени свечи, словно спустившийся с огненных кудрей Брунгильды, отражался в белках утомленных глаз и скользил по морщинистому лицу. За плавностью движений крепко сбитого тела скрывалась сильная усталость и нетерпение. Она много лет думала о том, возможно ли это вообще – вернуть магов на Луну, ведь, питаясь ее безграничной энергией, волшебник может жить вечно. По крайней мере, оттуда еще никто не возвращался, чтобы опровергнуть этот факт. Все смотрели на нее с надеждой. «Я все сказала. Вам решать, что делать!» С этими словами Брунгельда поднялась со стула, чтобы заняться стряпней. «Война войной, а ужин приготовить следовало бы. Как немогущественны были волшебники. В таких экстремальных условиях они не способны были приготовить себе... элементарную яичницу. Старейшина проводил женщину взглядом и вопросительно посмотрел на остальных. Прежде смелые и уверенные, женщины спрятались за своих мужей, предоставляя им возможность решить их судьбу. Главы семей, в свою очередь, неуверенно переминались с ноги на ногу, не решаясь задать вопрос. Наконец старейшина произнес. Я знаю это место. Оно всего в нескольких днях пути к югу отсюда. И если начнем сборы прямо сейчас, то сможем тронуться до рассвета, чтобы нас не засекли. Наконец завязалось живое обсуждение. Возмущенные вскрики то и дело прорезывали неровный гул голосов. Однако вскоре он стал спокойнее, размереннее, и превратился в белый шум, смешавшись со шкварчанием воздушных омлетов с брокколи, тихими смешками детей и взволнованными охами женщин. Металлическое треньканье будильника вырвало ее из цепких объятий морфея. Брунгильда тряхнула рыжими кудрями. «Приснится же такое, что не сон, то будто сказка какая-то». Впрочем, за столько лет жизни в городе могла бы уже и привыкнуть, хотя с появлением в «Белой хижине» загадочного торговца мелочами именно этот сон приходил к ней все чаще и обрывался именно на этом моменте. Она даже наведывалась пару раз к таинственную лавку в надежде узнать причины странного совпадения, но хозяина каждый раз не оказывалась дома. «Что ж, тем хуже для него», Со смехом подумала Брунгильда, «разберемся мы и с этой загадочной историей, и не такое видали». Она твердо верила в то, что наша жизнь во снах имеет такое же значение, как реальность. «Никогда не знаешь наверняка, что из этого происходит в действительности, щипай себя, не щипай, потому проблемы сновидений решать необходимо со всей положительной серьезностью». Так что, встав с кровати, она первым делом взяла с тумбочки молоток. Кто его знает, с чем придется столкнуться в пути к этой неведомой башне. Тем более там вроде времена опасные. И, между прочим, утренний омлет с брокколи никто не отменял. Скоро придут первые посетители, завсегдаты из числа горожан. И, может быть, пара туристов. «Надо быть во всеоружии», – подумала она, захватила молоток, и отправилась на кухню. Вскоре все небольшое помещение таверны наполнилось притягательными запахами готовки, шипением масла на сковородках и мягким перестуком кухонной утвари. Брунгельда начала пританцовывать, горцуя между шкафчиками и заодно смахивая пыль с рабочих поверхностей. Это была ее персональная музыка, которая никогда не смогла бы ей наскучить. К тому же держать свой маленький мир в чистоте – святая обязанность каждого живого существа. Выполнив свои утренние обязанности, она неспешно сварила себе кофе на песке, вдоволь насладившись процессом. Заняла столик у окна и, прихлебывая крепкий обжигающий напиток, принялась глазеть на улицу. В сером переулке, как всегда, ничего не происходило. Более всего он напоминал завстывший кадр из фильма. Утро здесь всегда бывало пустынным и потрясающе тихим. Она частенько думала, как здорово было бы открыть здесь здравницу для полного релакса гостей, и как жаль, что никому это пока не пришло в голову. Лавочники так и просиживают жизнь торговой улицы, не догадываясь о том, что... Возможно, именно здесь и ждет их та самая золотая жила. Неподвижная картинка за окном слегка всколыхнулась от порыва легкого весеннего ветра. С молчаливой темной ивы сорвался узкий листик и плетел, кружась через всю улицу. Соревнуясь с потоками воздуха, он выдавал поистине удивительные кульбиты, то закручивался, то вытягивался струной, то причудливо лавировал, двигаясь то вверх, то вниз. И все же в какой-то момент его нехитрый танец окончился приземлением на единственной в переулке булыжник ярко-оранжевого цвета. Когда-то давно кто-то из горожан, видимо, притащил его с круглой площади, чтобы залатать дыру в мостовой. Брунгильда вытянула шею, чтобы получше рассмотреть точку приземления листка, и вскоре поняла... что ничего уже не различает. Внезапно, охваченная каким-то странным предчувствием, она вскочила с места, чуть не уронив чашку, и выбежала из таверны в направлении булыжника. Несколько секунд спустя она уже стояла на коленях, сунув под них полы на крахмаленного фартука и склонилась над оранжевым камнем. Как она и думала, земля вокруг него выглядела рыхлой. Почему-то этот факт нисколько не удивил Брунгильду. Далее, повинуясь все тому же предчувствию, она засучила рукава, достала из кармана фартука заранее припасенный нож для чистки овощей и принялась ковырять влажную землю, стараясь приподнимать края булыжника. Через пару минут камень плавно поддался вверх, и у нее получилось ухватить его рукой и вытащить из ровной плоскости мощенной аллеи. С удивлением смотрела она на то, что лежало под булыжником. А именно, маленькая аккуратная пудреница, выточенная из переливающегося лунного камня неизвестным мастером. Барунгильда могла похлясться, что уже видела эту вещицу, но не могла вспомнить, где. Сердце ее заколотилось, и чтобы унять его бешеный ритм, она открыла пудреницу и встретилась со своим отражением. «Ну, привет!» Моя дорогая, облегченно подумала она, увидев знакомое лицо. Ей стало спокойнее. В то же время рука сама потянулась к пористой губке и плавными движениями начала наносить на лицо пудру, мерцающую, словно звездная пыль. С каждым движением отражение Брунгильде становилось все менее четким и, в конце концов, исчезло совсем. Она хотела было удивиться этому странному факту, но не успела. Всего через несколько мгновений в сером переулке не осталось никого из людей. Только ивовый листик, пританцовывая на ветру, продолжил свое путешествие по аллее. Жизнь Брунгельда на Луне отличается размеренностью. Как и прежде, она изо дня в день занимается готовкой, осваивает новые блюда, и изобретает вкусовые сочетания. Благо, магическая энергия здесь буквально витает в воздухе в неограниченных количествах. Грех не пользоваться ею, чтобы порадовать друзей из общины и чем-то свеженьким. Одно ее Знаменитая рагу под соусом из луны хризантем чего стоит. У Брунгильды здесь есть и свой будуар, как у других дам. Хоть остальные и не думают, для чего и огромное зеркало и столик с кучей ящиков на косметике. Природа одарила ее специфической по местным меркам внешностью. Грузным приземистым телом, мощными руками и тугими объемными бедрами. Да и, честно говоря... Она не особо-то интересуется уходом за собой и всякими э, девочковыми штучками. Для ощущения себя красавицы ей с лихвой хватает эффектной копны огненно-рыжих кудрей, прикрывающих квадратные скулы. Также э, всем им непонятно, для чего она постоянно носит с собой резную пудреницу из лунного камня и смотрится в зеркало, в котором помещается разве что ее широкий вздернутый нос в окружении веснушек. Но лишь ей одной известно. Кто на самом деле привел человека в капюшоне в Синий город и кто уже должен был бы вернуться на свое законное место, но все никак не возвращается. Но в один прекрасный день она снова достает из кармана фартука маленькую пудреницу и, наконец, видит проступающее в зеркале отражение. «Ну, привет, моя дорогая», — говорит ему Грунгильда, — Вот ты, наконец, и дома.